Глава сороковая С Рождеством у меня связано много счастливых воспоминаний. Мой отец был степенным, строгим и холодным человеком и не принимал участия в торжествах по случаю праздника. Но мама возила меня к тетушке. Тетушка была замужем за жестянщиком, и хотя она имела достаточный доход, ее семья вовсе не была такой зажиточной, как наша, как мы тогда считали. Однако в канун Рождества в их доме смеялись больше, чем в нашем за целый год. У тетушки на кухне всегда стоял большой куст амелы, под которым мы, мальчики, могли целовать девочек. После каждого поцелуя полагалось срывать ягодку с амелы. Посему мы бешено подсчитывали оставшиеся, ведь как только ягодки заканчивались, мы теряли право на поцелуи. Последний раз я справлял Рождество в доме моей тетушки в Розингтоне как раз после смерти отца, когда преподавал в грамматической школе. Фанни, дочь нового учителя, тоже гостила у тети. В тот день я впервые поцеловал ее, и случилось это под тетушкиным кустом омелы. Обычно воспоминания о Фанни пробуждали во мне печаль. Однако на сей раз все было иначе. Мне пришло в голову, если бы я не поцеловал Фанни под той омелой пять лет назад, то меня не было бы сегодня в монкшил парке Нельзя сказать, что мистер карсуолл поощрял хоть какие-то приметы Рождества в своем доме. Нет, подобные деревенские праздники были бы совершенно не к месту в этой огромной каменной коробке, в этом храме современного архитектурного искусства. В девственные мраморные камины не поместилась бы рождественская полена, даже если бы она у нас была. В тот вечер меня снова пригласили отобедать с Карсуэллами миссис Ли и миссис Франт. Мистер Карсволл перевел разговор на тему церкви. «Я получил письмо от пастора», — сообщил он. «Сэр Джордж прибудет со своими домашними». Мисс Карсволл закатила глаза. «Как ужасно, что я купила перед отъездом ту новую ротонду!» Она посмотрела на меня через стол, и мне показалось, я вижу на ее лице веселье и приглашение разделить его. «А капитан Джек приедет? А их маменька...» «Не знаю», — ответил Карсуэлл. «Думаю, скорее всего, да». Его взгляд скользнул от мисс Карсуэлл к миссис Франт, а потом к нам. «Вы с миссис Ли поедете с нами. У нас в церкви две скамьи. Думаю, будет разумно, если вы с мальчиками сядете позади нас». «Да, сэр». «Капитан Ройспидж отличился на полуострове», — сказал мистер Карсуэлл. «Не забывайте об этом, если он снизойдет до разговора с вами». «Да, сэр», — повторил я. «Если что-то и может настроить меня против человека, так это новость, что он отличился на поле брани». «Сэр Джордж, патрон нашего прихода», — спросила миссис Франт. Карсуол проворчал. «У него в распоряжении должно быть еще пять или шесть приходов. Вообще-то владелец Монкшела имеет право представлять кандидата на должность пастора, но мой предшественник, мистер Кранмер, продал это право отцу сэра Джорджа». Беседа вяло тянулась, пока мы не закончили с последним остывшим и жирным блюдом. Леди откланялись, слуги убрали скатерть и поставили графин с вином, бокалы и легкую закуску. Мистер Карсволл повернул свой стул к огню и жестом велел мне сделать то же самое. — Что вы думаете о Монкшеле? требовательным тоном спросил он и не стал дожидаться ответа. — Отличный дом, не правда ли? — Вы знаете, кто архитектор? Сам сэр Джон Сон. Тот самый Джон Сон, который построил Банк Англии. Как вы понимаете, услуги Сона стоят недешево, так было и 30 лет назад, а денег на дом не пожалели. Ну, вообще-то, я не заплатил ни пенни. Жни, где не сеял, отличный жизненный девиз, молодой человек. Зарубите себе на носу и запомните. «У кого наличные, тот и правит бал». «Мистер Кранмер потратил столько денег на снос старого дома и возведения нового, что не смог себе позволить жить в нем». «Он тянул аж до 1815 года, но, в конце концов, в спешке продал имение. Почти даром. Не перестаю удивляться человеческой глупости». «Карсволл налил еще бокал вина и уставился на огонь». «Я говорю себе, таким имением можно гордиться. Оно достойно любого самого высокородного джентльмена этого графства. Да чего уж там графство? Всей страны!» В том же духе он разглагольствовал еще двадцать минут. А я, единственный его слушатель, сидел, словно прикованный к стулу. Постепенно его речь потеряла четкость, паузы между предложениями становились все длиннее и длиннее. Карсвул положил ноги на каминную решетку, и домашние туфли упали рядом с камином. Бриджи расстегнуты и покрыты пятнами вина и соуса. Последние слова, которые он произнес перед тем, как уснуть, врезались мне в память просто потому, что они разительно отличались от всего сказанного раньше. «Когда мой дед приехал в Монгшилл, то кланялся владельцу имения. А теперь владелец я». Старик свирепо посмотрел на меня, как будто я посмел возразить. Его глаза были наполовину скрыты густыми бровями, как хищник в чаще леса. «Ну и кто теперь хозяин, а? Кто теперь хозяин?»